Глава 22. Версия для слабовидящих. Глаза сильно испугались, но руки все сделали сами. Запустив в беса малый гарпун, полностью ушедший в его тело через пах, в грудную клетку, я подтащил к себе и зажал хвосте сероухую, руками хватая Эйнингена и шокированную белую крыльчиху. Пора было делать ноги. Взгляд. Что случилось? Завертелся у меня в руках забрызганной кровью белокурый маг не успевший ничего понять. «Птичка!» — выдавил из себя я, скрупулезно вымеряя возможную максимальную нагрузку на раненых девушек. «Какая в задницу птичка?» Скорость была выровнена. Пару раз оглянувшись, я увидел, что пирамида вновь уменьшилась, начав отставать. Выдохнув тонну отработанного воздуха, объяснил. «Птичка! Обламинго! Хардкорной сложности!» «Катись в бездну со своими шутками!» Мак вцепился мне руками в плечо, подтягиваясь для получения лучшего обзора назад. Опознав преследователя, он охнул и начал виртуозно ругаться на немецком. А Баркадавру явно не пришлось долго думать, где искать своего чересчур быстро вернувшегося космонавта. Мысли и эмоции дрались, как две модели за миллионера. Скорость с такими пациентами не наберешь, более того, держа их в руках и хвосте, я почти беззащитен. Про маневры можно забыть. Вывод? Их надо где-нибудь оставить, и...» Здесь мой мозг забуксовал. Внезапно ухо пронзило острая боль и послышалось негромкое животное урчание. Это был возжелавший моего внимания оружейник. «Справа внизу!» — зарал он мне в покусанное ухо. «Смотри!» — черепа. По две-три штуки у каждого висящего в воздухе клочка черного материала, осматривающего его со всех сторон. Как только череп замечал нас, а делал он это с весьма большого расстояния. Глаза костяшки вспыхивали, а сам он тут же начинал лететь в направлении, противоположном моему, домой. Мне запоздала пришла в голову мысль, что таких вот летающих черепов у умного ежа должно быть куда больше, чем каких-то полсотни живых бессмертных. Заложив пологую дугу, я спугнул еще с десятка два черепушек, тут же устремившихся на меня стучать. — Остановись! — вновь зарал мне на ухо Эдвард. «Приземляйся там! Ты сдурел! Делай, что говорю!» На выбранном блондинистом магом островке стоял вооруженный бес, с удивлением пялищийся вслед улетающим черепам. Меня он не заметил до самого последнего момента, пока не оказался сбитым с ног. Соскочивший с моей руки маг выпрыгнул на грудь ошеломленного бессмертного и резко пустил руку с узким, зловещим вида ножом. Острее вошло в глазное яблоко и дальше, заставив противника забиться в конвульсиях, чему маг только способствовал, несколько раз проворачивая оружие. «Оставь нас здесь, лети и отвлекай ежа!» Отрывисто приказал он, перескочив сдохлого дохлого беса на осмотр едва живых девушек. «Вот!» Не было брошено что-то похожее на кожаные мешки. «Мои старые спальники, таскай их, делай вид, что носишь живых!» «А вы?» «Попробуем тихо выбраться и все запустить!» прошипел маг, обоснованно рассматривая меня как идиота. Внутренне я был с ним слишком согласен. «Кир, не теряй времени!» Согласно Кивунов, я принялся прилаживать мешки к плечам так, чтобы они не особо мешали действовать рукам. Отвлекать внимание я мог только в драке. Если бы начал просто кружить вокруг пирамиды, Абракадавр бы все сразу понял. Эйнинген посмотрел на мою возню, плюнул и подошел помогать. Крепя ремни со спальниками у меня за плечами, он с силой развернул мою голову на себя, зло выдыхая прямо в лицо. «Что бы ни случилось, помни!» «Я на себя взрыв не возьму! Сдохнешь, уйду зовом! Понял!» И вновь я сорвался с места. Чего непонятного. Выйти с голыми руками против огромной черно-летающей пирамиды, управляемой самым могущественным некромантом Пана. Уничтожить черт знает сколько сопровождающих его помощников, отвлечь внимание, вернуться назад с гарантированной для запуска бомбы. Орой! Мелочи! Я такой каждый день делаю. До завтрака! Черепа лопались рассыпались и рассыпались невесомой пылью от легкого удара кулаком или тычка гарпуна. Они на меня даже не отвлекались, сосредоточенные на том, чтобы добраться до пирамиды. Я закладывал широкие круги вокруг центра, которым у меня на карте был отображен Эйнинген, и методично уничтожал все шевелившееся. Кроме летающих костяшек шпионов, мне попался лишь один, бессмертный, державший в руках арбалет. Уклониться от выстрелов зависшего в воздухе эльфа оказалось совсем несложно, А вот ему маневрировать на левитаторе против моих скоростей было бесполезно. Точок длинным карпуном ниже ребер просто разорвал бедолаге брюшину. Какой я лихой, летака! Стремительный, неотвратимый, заводной. Только вот сближаться с мрачным строением, прущим на меня как бабушка к терапевту, не хотелось совершенно. В голову лезли слова Бенедикта о оружейных портах, команде, мрачной роже моих неживых копий, которые были совсем не слабыми бойцами а верхушку торта украшал улыбчивый, невысокий человек в заношенных кожаных штанах и подтасканной за трапезной рубахи. Огибая пирамиду метров за стол, я почти услышал голос Абракадавра, говорящий «Все орудия, открыть огонь!». Голоса, конечно, не было, зато вот беглый огонь импульсами присутствовал в полном объеме. Вокруг засверкали безмолвные полупрозрачные снаряды. Я начал закладывать петли, резко меняя направление полета и выплясывая вокруг висящего в пустоте здания. Ситуация моментально сложилась тревожно-патовая. Основной калибр Абракадавра совсем не был предназначен для стрельбы по столь подвижной цели, но с компенсировал это частотой залпов и избытком энергии. Более того, я даже помогал стрелять по себе чаще, периодически вылетая в новую зону, из которой по мне вели огонь уже охладившиеся орудия. Руки, цепями на которых осуществлялось управление полетом, неприятно заныли. Бросив на них взгляд, я увидел размазывающуюся в воздухе кровь. Металл стер и надорвал кожу, защищенную железной рубашкой, высшего уровня. Всего за несколько минут плясок в небе. Плохо, очень плохо. Будет и того хуже, каким бы крепким ни был лучший сплав металла на всем пане. Он не вечен. Порвется всего одно звено, и я полностью потеряю контроль над бешеным полетом, пусть и на короткое время. Все нужно срочно менять тактику, стратегию противника, планету, жизнь. Идей, что именно нужно сделать, у меня не было. К воздушному бою против гигантского вооруженного здания быть готовым нельзя, даже если ты орк, предвестник. И у тебя есть хвост. Единственной идеей, стоящей внимания, мне показалось нырнуть под пирамиду, чтобы обдумать в условно безопасном месте дальнейшие свои действия. Это было очень плохое решение. Только я залетел под основание. Уравнивая мои с пирамидой скорости, как в ее центре открылся прямоугольный люк, откуда в меня полетел чрезвычайно меткий импульс, прямое попадание. Вроде бы я взвыл, подлетев вверх и стукнувшись о черный монолит. Затем по мне чиркнула продолжающаяся двигать поверхность, запуская тело неудачненько кувыркаться вниз. Потом вектор почти неуправляемого движения вновь сменился, отправляя в слепой полет. Вокруг снова замелькали уже знакомые вспышки, Сообщаю ушибленному мозгу, что огонь продолжает вестись. Кое-как собравшись, я ускорился, совершая нырок вниз, подальше от подлого неприятеля. Это меня и спасло. Летя вниз и подсчитывая потери, выразившиеся в многочисленных, но поверхностных ожогах, тяжелом ушибе плеча, принявшего основной удар, и потере всего волосяного покрова, я заметил некий свет в центре основания пирамиды, почти закрытый неким мельтешением. Присмотревшись с холодком в груди, понял, что это черепа. Много человеческих черепушек, несущихся точно ко мне. В памяти сразу вспыхнул момент гибели Нихонского воздушного флота, атакованного такими же целеустремленными снарядами. У них была очень интересная начинка, которую я сильно боялся. Боль. Психическая атака. У него остались запасы. Некромант привел Лилисану в чувство. Много вопросов, а ответов нет. Я кинул взгляд на карту. Эдвард и крольчихи еще не пролетели половину пути, но то, что они живы, придало мне силы бодрости. Пора рисковать. Содрав с левой руки цепь и балансируя только на ногах, я быстро прикрепил оба корявых черных куска, оставшихся от канделябра, крайним звеньем, получая жуткое на вид боло. Грозно засвистевший в воздухе диск продемонстрировал диаметр области поражения метров четыре, что меня более чем устраивало. Пора открывать охоту за черепами. Пока умному ежу не пришла в его мертвую голову мысль устроить из своих поделок минное поле вокруг пирамиды». На секунду я замешкался. В голове роились совершенно разные импульсы и сигналы. Первый, наиболее старый, вынесенный еще из земной жизни, требовал от меня немедленно убирать из опасной зоны. Все происходящее было совершенно не мое дело. Мне не зачем сопротивляться. Проблемы этого мира меня никогда не касались. Идея мести Митсурогиай надумана, бессмысленно и ведет к краху. Второй не менее громко предлагал продолжить выжидательную тактику с уклоном на самозащиту. Уклоняться, разрывать дистанцию, вести анализ, искать уязвимое место или просто тянуть время, чтобы потом радостной мохой улететь к Эйнингену. То, что я совсем не представляю, что еще может выкинуть некромант и его подручные, ложилось весомым камнем на пользу этого варианта. А третий — неведомый. Ранее почти всегда молчавший голос холодной волной прошелся по растерянному мозгу, произнеся всего пару фраз. Черепа продолжают вылетать, и если хоть один из них с начинкой из боли рванет внутри пирамиды, то у меня появится внутри то, чего нет снаружи — шанс. Я рванул вперед и вверх, удерживая в 15 метрах над собой вращающийся пропеллер из цепи двух кусков канделябра. Быстро, вводя жужжащим диском по сторонам, заставляя черепушки с хлопками взрываться невесомой пылью, я орал. Боль стегала все тело, делая совершенно незаметными ощущения от обожженной головы и выбитого плеча. Ощущения от каждого черепа, начиненного творцом боли, были куда слабее тех, от которых у меня рассыпалась на части личность. Но эти краткие, частые рывки агонии никак нельзя было назвать безобидными. Подлетая к распахнутому люку, я услышал пронзительный вопль, оповещающий, что опасаться еще одного прицельного выстрела нет смысла, волной от ближайших черепов задело и снайпера. Пара секунд, и я заставляю цепной диск работать уже внутри пирамиды, приклеившись спиной к холодному спрессованному праху ее основания и отдыхая. Несколько десятков, а может быть и сотен болевых уколов, ощущаемых при этом, показывают, что материал внешней стены черной пирамиды отлично гасит воздействие этих детищ абракадавра, Наконец уколы прекращаются, криков больше не слышно, и я гордом, полураздавленным тараканом, врываюсь в зловещую цитадель черного мага. Стараясь не думать, что топологически рассуждая, делаю это через задницу. Впрочем, почему я еще не привык? Эй, самоуважение, ты почему еще не атрофировалась? Расслабив руку, я резко дернул ей, вправляя сустав на место, разобрал вертушку бережно, складывая вновь послуживший мне канделябр в инвентарь, Намотал цепь, достал мачете, с хрустом размял шею и обратился к неподвижно стоящим фигурам четырех боевых гулей, между которыми корчились обезумевшие от боли бесы. Потанцуем? Это было круто, ровно до того момента, когда неживые мордовороты меня проигнорировали. Просто стояли и пялились в никуда своими блеклыми глазами, с отвратительно знакомых харь, лишь немного шевеля хвостами. Хрюкнув от обиды и обломного момента, я напал первым. Качественные поделки некромантов обладают прекрасными боевыми качествами. Они быстры, беспощадны, совершенно не склонны к рефлексии и полностью отдаются любимому делу – рвать, кромсать и убивать. Они не думают, не перебирают и не сомневаются, как и положено конструктам, пусть и вылепленным из чужой мертвой плоти. Но если не брать в расчет высшие достижения некромантии, таких как личи, вампиров и ревенантов, то у всех прочих солдат армии и смерти есть один существенный недостаток — отсутствие инстинкта самосохранения. Как только я оттяпал ударом мочите голову одному из гулей, остальная троица начала радостно гонять меня по пустому ангару размером с футбольное поле, но недолго. Разорвав дистанцию с помощью пути ветра, я подождал, пока разогнавшиеся гули окажутся рядом, и с размаху метнул два малых гарпуна, восставших, пробивая их насквозь, угощая вырвавшегося вперед беспощадным ударом. Успех был относительный. Наиболее быстроногого убило сразу. Двое проткнутых снесли меня, а гарпуны безнадежно испортились, встретившись с полом. Откатившись от удара, я поймал кончиком хвоста шею одного из уцелевших и напрягся, пропуская через хвост ки. Последний успел махнуть когтями крест-накрест на по моей груди и вцепиться пастью в недавно вывихнутый плечо. Но это ему стоило зубов с когтями, не выдержавших столкновения с железной рубашкой. Подмяв под себя брыкающееся тело, я с силой разогнулся назад, удерживая голову Гуля в локтевом захвате. Его позвоночник громко треснул, ломаясь, а следом чавкнул раскрошенный ударом пятки череп. Поднявшись, я глядел себе, вынося вердикт. Совсем уж без потерь обойтись не удалось. Грудь оказалась нехила, но не глубоко расцарапана, а в плече торчало около пяти оставленных Гулям зубов. Но жить все равно можно. Только выдавить яд из царапин и проколов, посидеть три минуты в легкой целительной медитации, и можно идти дальше на подвиги. Подвиг пришел ко мне сам. Он спрыгнул с открывшегося в полутора десятков метров от меня люка, добежал или долетел до меня быстрее, чем получилось встать, и шарахнул ступней ноги мне прямо в солнечное сплетение. Небо сразу показалось сначала в овчинку, а потом в маковое зернышко, Разделив реальность на «я лечу от удара в стену», И на «я встретился со стеной». Упасть мордой в пол мне не дали. Вместо этого дали ногой по непонятно хрустнувшим ребрам. Полет в бок прошел успешно, но здесь я уже пришел в себя, выполнив путь ветра подальше от агрессора, тем самым покупая себе почти три секунды времени. Развернуться и пробежать почти 40 метров быстрее противник не смог. Это был гуль. Точно такой же, как предыдущие четверо, раскиданные мной, как дети. Отличался он лишь тем, что с лютой скоростью пытался надрать мне задницу, при этом вибрируя и рассыпая вокруг себя серый пепел. Прямой и незамысловатый рывок ко мне странная тварь выполнила на душераздирающей скорости, высекая когтями искры из пола и закономерно получая беспощадный удар локтем по наглой скалиной морде. Я охнул, чувствуя, как будто на меня наехал КамАЗ, но устоял, правда, сильно проехав назад по полу. Безумный же после удара лопнул точнее, развалился, на несколько дымящихся и истекающих черной жижей частей. Но очень быстро. Я испуганно отскочил от странного голя, не спуская с него глаз и ожидая всего, чего угодно. Газ, взрыв, плотоядные насекомые, чума, гниль, тела, призыв российской эстрады от абракадавра, можно было ожидать любого коварства или мерзости. Впрочем, как и от меня, за исключением эстрады, разумеется. Дождался я лишь того, что обрывки трупа со страшной скоростью начали тлеть, просыпаясь в невесомый прах. Что это было? лязгом захлопнувшийся нижний люк намекнул, что оно не было, а сейчас продолжится. Вспомнив, сколько еще голи на корабле, я побледнел и заметался, соображая, что буду делать, когда сюда зайдет еще пара-тройка таких резких. Сверху прыгнуло пятеро. Пять хищных вибрирующих силуэтов заметались по огромному пустому ангару, явно предназначенному для хранения сотен тысяч черепов. Многопланового назначения. Гули мелко вибрировали, замирали на долю секунды, рывками перемещались на десяток другой метров, практически без остановки, водили головами. Обнаружив остатки нормальных собратьев, они тут же разорвали их в клочья, затем вновь возвращаясь к поискам. Я висел на потолке, нервно наблюдая за ними, в ожидании момента, когда хоть кто-то из этих уродов поднимет голову. Идея! Прозрачный покров. Моя кожа стала гладкой и шелк. Просто стало невидимой. Если эти уроды запрограммированы атаковать определенные образы, то мое тело без кожи со всеми жилами и артериями наружу вполне может выбиваться из целей. Сработало. Пару раз мазнувший взглядом по прилепившемуся потолку мне, гули продолжили поиск еще целых 30 или 40 секунд, а затем рассыпались на неровные дымящиеся куски плоти, тут же начав истлевать. Получается, что это какой-то сверхзатратный режим? Скорее всего. Следующая партия спрыгнула со светящегося люка целым десятком. По крайней мере, я так подумал изначально, далеко не сразу разглядев одиннадцатого, маленького черного, почти незаметного на фоне оглядывающихся по сторонам серых здоровиков. Первые три секунды было все замечательно. Свиснувшую у пола раскрученную цепь с резким хрустом перебила колени шестерых гулей. Я был доволен, несмотря на то, что в итоге лишился самой цепи, улетевшей небольшими обрывками в дальний угол. А вот выскочившие из стены кости, попытавшиеся меня поймать, стали огромным сюрпризом. Глазомер подвел, слух огорчился Бенедикт, притаившийся ранее, как и я, под потолком. Отту его! Последнее уже было сказано для голей, тот же побежавших и поползших в мою сторону. Я вновь отпрыгнул в сторону, спасаясь от целого куста выныривающих из пола костей, пригнулся и побежал. Начались салки. Гримуар преследовал меня, благоразумно держась за спинами загонщиков. Костяные кусты с жадно двигающимися корнями возникали спереди, по бокам, сверху и снизу, быстро, но не очень точно. Последнее было единственным, что помогало мне уклониться от таких атак. Вину за косоглазие гримуара я возлагал на стоящую в воздухе густую пыль или прах, не знаю, чем она была. Гули, бывшие, к счастью, не форсированными, особых проблем не доставляли, даже наоборот. В густеющем костяном лесу их скрежет и топа не помогали мне сориентироваться в пространстве. Последнего становилось все меньше и меньше. Несколько раз я выскакивал из уже получившегося леса на оперативный простор, где меня быстро вычисляли. На открытом месте призыв костяного захвата у Бенедикта получался куда лучше и быстрее. Поняв это, я тут же сменил тактику, начав бегать на четырех конечностях, подметая хвостом пол. Воздух в помещении быстро насыщался серым прахом, превращая так темное помещение в совершенно непроглядное место. Я ухмыльнулся, натянул на нос завалявшуюся в инвентаре тряпку и закрыл глаза. Теперь попробуем наоборот. Чувство объема. Подобную детскую мечту я лелеял со школы. Чтобы какое-нибудь большое здание, куча невинных гражданских будущих жертв, широко распахнутыми, но не до конца познавшими ужас положения глазами, и я с хвостом и огромной пастью полных острых зубов, тихий, смертоносный, жаждущий убийств, ползу где-нибудь по потолку. Не знаю, откуда у меня были подобные мечты. Скорее всего, просто из-за нарочитого дебилизма, подавляющего количества ролей героев и фильмов ужасов. Но мечта была настолько светлой и большой, что сейчас я смог удовлетвориться ничего не чувствующими голями и испуганно ругающейся книжкой. Подкрасться и нанести удар кончиком хвоста, усиленным ки, прямиком в череп, почувствовав, что хвост прибыл на место, Несколько раз силой дернуть кончик туда-сюда. Готово. Еще один переставший функционировать гуль. Я не спешил, бдительно следя за окружающим пространством и размышляя, что же делать с гримуаром. Даже если мне удастся с одного внезапного удара уничтожить книгу, то умный ж тут же сможет призвать ее снова. Хотя, может, и не сразу. Иначе бы сам Бенедикт так неосторожничал. осторожничал. Пришедший мне на ум план немного отличался от банального удара со всей дури по обложке. Вылетевшая на свободное место в зале книга успела вызвать очередной куст костей. Все-таки прилепивший к потолку мощное серое тело, летевший прямо на нее, но среагировать на настоящего меня, приблизившегося вплотную путем ветра, гримуар уже не успел и был схвачен обеими руками за металлические корки. «Кирн!» — воскликнул он от неожиданности, но тут же снисходительно начал. «Ты же знаешь, что меня не... а а Нет-нет!» Я лишь лихорадочно быстро орудовал пастил. Цеплялся в странице на сильно удерживаемой книги. Рвал из нее крупные клочья, быстро проглатывая совершенно невкусные куски. Один укус, второй, третий. Поспешный живок Не думать, на чем они писались. Не думать, чем они писались. Укус, укус, укус. Нечленораздельный вопль страха на половине перекуса перешли в совершенно нечеловеческий набор звуков, сменившийся короткой дрожью твердого металлического переплета. веканием уронив последний на пол, Я удовлетворенно кашлянул, выплюнув какой-то везучий клочок. Посмотрим, как волшебный предмет сможет восстановиться, частично попав в пузо, невосприимчивого к магии беса. Почти сразу же послышался легкий треск со всех сторон, чувством объема я ощущал, как выросший лес костей рушится, превращаясь в все тот же уже завершенный языке и глазах прах. Отработавший свой материал, полное исчерпание ресурса. За спиной раздался мягкий даже какой-то мирный голос. Признаться, вот этого я никак не ожидал. Я его породил, пробурчал я всеми силами, пытаясь загнать нотки страха куда поглубже. Я его и убил. Оборачиваться было не нужно. Чувство объема предоставляло мне информацию обо всем, что находилось в радиусе 30 метров от меня. За моей спиной стоял абракадавр, в своей человеческой форме, сложивший по привычке руки на животе. А за ним все спрыгивали и спрыгивали из светящегося люка сверху, Все новые и новые боевые гули.